Они стояли под дождем, дрожа и глядя друг на друга. «Что, пойдем дальше?» — спросил, наконец, Марк. «Да, уголы должны были первыми напасть на соседей». Они перешли через дорогу, и уже у дверей запах разложения ударил им в нос. На дверной табличке была фамилия Эванс, Джимми кивнул. «Дэвид Эванс. Его семья». Он работал автомехаником в ремонтной мастерской в Гейтс-Фоллс. Пару лет назад он его лечил от чего-то вроде кисты. Здесь звонок работал, но никто не отвечал. Миссис Эванс они нашли в постели. Там же, в другой кровати, лежали двое детишек в одинаковых пижамах. Дэйва Эванса они искали дольше. Он спрятался на чердаке над маленьким гаражом. Джимми сделал метку на входной двери и на двери гаража. — Дело идет, — сказал он. — Марк не в попад, спросил. — Можете подождать? Мне нужно вымыть руки. — Конечно, — ответил Джимми, — я бы тоже не отказался. Думаю, Эвансы уже не станут возражать. Они вошли, и Джимми сел на один из стульев, в комнате закрыв глаза. Скоро он услышал звук льющей воды в ванной. На темном экране он видел стол могильщика рожащую простыню, сползающую с тела Марджори Глик, ее вытянутую в воздухе руку. Он открыл глаза. В этом доме было уютнее, чем МакДугалов. Он никогда не встречал миссис Сейванс, но был уверен, что в этом чувствовалась ее рука. В маленькой кладовке стояли детские игрушки. «Бедные дети», — подумал он. «Там были велосипед, разные пластмассовые игры». И игрушечная бензоколонка, и игрушечный бильярд. Внезапно он подскочил. Голубой мел, три лампы в ряд, люди вокруг зеленого стола в ярком свете, метящие кончики пальцев голубым мелом. «Марк!» — закричал он, вскакивая со стула. «Марк!» Марк выбежал из ванной посмотреть, что случилось.